— Дядя Гэвин, дядя Гэвин, давайте уберем его с дороги, ну хотя бы оттащим его вглубь, в кусты. — Успокойся, — сказал дядя, — они теперь все уже проехали, они сейчас все в городе. И он все еще смотрел, как старик нагнулся и начал неуклюже счищать своей единственной рукой песок, залепивший глаза и ноздри и рот. И рука его при этом казалась какой-то странной, одеревенелой. Та самая рука, которая была так проворна, так с на расправу. Вмиг запугывается рубашки и уже сжимает револьвер, и взведен курок. Потом рука, протянувшись назад, начала шарить в кармане у пояса. Но дядя уже вынул платок и протянул ему. Да только поздно, потому что старик опустился на колени, вывернул полурубахи и, нагнувшись, чтобы можно было дотянуться, стал вытирать мертвое лицо. Потом пригнулся еще и попытался сдуть с лица мокрый песок. Точно он забыл, что песок все еще влажный. Затем старик поднялся и сказал своим высоким, ровным, пронзительным голосом, даже и сейчас лишенным всякого выражения. — Ну, шериф! «Это не Лукас Бичем сделал, мистер Гаури», — сказал шериф. «Джек Монтгомери был вчера на похоронах Винсона, а когда хоронили Винсона, Лукас сидел у меня за решеткой в городской тюрьме». «Я говорю не о Джеке Монтгомери, шериф», — сказал старик Гаури. «И я тоже, мистер Гаури», — сказал шериф, «потому что... Это не из старого пистолета Лукаса Бичема, не из сколько сорок первого калибра убили Винсона. А он глядел на них, думал: нет, нет, не говори, не спрашивай. И несколько секунд даже надеялся, что старик не спросит, потому что хотя он стоял лицом к лицу с шерифом, он теперь не смотрел на него. Его мальчинистые веки опустились, закрыв глаза, но только так же, как когда смотрит на что-то внизу под ногами. Поэтому нельзя было сказать, закрыл старик глаза, или просто смотрит на то, что лежит на земле между ним и шерифом. Но он ошибся. Веки снова поднялись, и снова жесткие светлые глаза старика впились в шерифа. И снова голос его Девятистам из девятисот одного человека показался бы просто оживленным. А из чего же убили Винсона, шериф? «Из немецкого пистолета «Люгер», мистер Гаури», — сказал шериф. «Вот такого, как сын маккалима привез с собой из Франции в девятнадцатом году и обменял тем же летом на пару гончих». И тут он подумал. Вот сейчас веки снова закроются или должны закрыться. Но опять ошибся. И понял это только тогда, когда старик повернулся, быстрый, пружинистый, и сказал властно и громко, не просто пресекая заранее все возражения и споры, но даже не допуская мысли, что кто-то посмеет ему возразить. «Ну, ребятки, кладите нашего мальчика на мула и повезем его домой».